Когда говорят о гениальности Наполеона, о его поразительном чудодейственном даре, н е р е д к о забывают о том, что Бонапарт был не один, что он был лишь первым среди множества ярких талантов, что он шел вместе с могучей, почти неодолимой к о г о р о й людей, выдающегося ума, таланта и силы. И, если угодно, гениальность Наполеона-Бонапарта прежде всего проявлялась в отчетливом понимании того, что истинная, великая может быть совершено усилиями не одного человека, а всех разбуженных талантов страны, раскрывших и приумноживших свои дарования в осуществлении большой цели. Так что же б о н а п а р т и й с к и й режим, к о н с у л ь с к а я Франция, это была республика талантов своего рода Афины XIX столетия или особое государство, где дарования, способности, ум поощряемые блестятым полководцем и государственным деятелем были свободны от к л а с с о в о й з а в и с и м о с т и были вне классов или над классами. Полно те, кто может, кроме слепых апологетов Наполеоновского культа, принимать подобные д о м ы с л ы всерьез. Конечно же, это было не так. Если консульство и до какого-то довольно недолгого времени и м п е р и я действительно объединяли и представляли множество талантов самых различных сферах общественной деятельности. то это отнюдь не потому, что они были вне классов и классовых интересов. Напротив, само это появление одновременно множества по-разному талантливых людей было одним из выражений выхода на общественную арену тогда еще молодого восходящего полного сил класса буржуазии. И его первое лицо, первый консул Французской Республики, при всей а в т о к р а т и ч н о с т и созданного им режима, при в о з р а с т а в ш е м единовластии Действовал и проводил политику в интересах буржуа тии и буржуазного общества. Порядок, который он устанавливал и укреплял, то был буржуазный порядок. Миллионер, увар, с к о л о т и в ш и й огромное состояние за годы революции и директорий и вынужденный скрываться в 1793 и 1794 годах, теперь при к о н с о р с у о о й республике мог впервые выставить свое богатство на показ. У Бонапарта были личные причины не любить Уврара, и до поры до времени он показывал миллионеру силу своей власти. Но он не мешал ему накапливать миллионы и пользоваться всеми благами, которые приносит богатство. В великолепном особняке Уврара-Бранси можно было встретить королей, принцев, лордов, всех знаменитостей, создаваемых благородным происхождением, литературой и искусством. Сабля Бонапарта неограниченная деспотическая власть первого консула в конечном счете защищали особняк и миллионы уврара и ему подобных. Бонапарту с л у ч а л о с р е з с т о осуждать богачей, и надо признать, он не питал особого пиетета к богачам и богатству. Он не может быть уподоблен в этом смысле Луи Филиппу Орлеанскому, королю июльской монархии Скапидомов. Время о б о с и е н и я денег еще не пришло. Но вся политика к о н с у л а т а экономическая, финансовая, налоговая, наконец, внешняя политика были направлены на утверждение нового общественного строя, буржуазного порядка, государства собственников. При подготовке и обсуждении в Государственном совете Гражданского кодекса, проходивших под председательством и предельным участием Бонапарта, наибольшее внимание и даже воодушевление вызывали вопросы собственности. Право собственности является главной основой гражданской свободы. Право собственности является основным правом, на котором покоятся все общественные учреждения, у т в е р ж д а л и Тронше, Порталис и другие члены комиссии, вырабатывавшие г р а ж д а н с к и й кодекс. Революция смело п о п и р а л а право собственности. Она конфисковала собственность церкви, иммигрантов, р а г о в р о д и н ы но после того как Перераспределение собственности уже произошло, и в о с т о р ж е с т в о в а л а буржуазная собственность. Надо было ее укрепить и упрочить. Бонапарт провозгласил неприкосновенность собственности, и это стало основой Гражданского кодекса. По этим же мотивам Бонапарт был и против ограничений права наследования. Его не смущало дробление собственности. Чем больше будет собственников, тем лучше. собственники — самая прочная опора безопасности и спокойствия государства. Из всех сфер экономической деятельности Бонапарт сознательно уделял наибольшее внимание развитию промышленности. Торговля, спекуляция, финансовые операции его глазах не имели большой цены. То был все род деятельности проходящий бесследно, что от нее остается? Иное дело промышленность. Бонапарт считал промышленное производство самой полезной отраслью экономики. Она создает новые материальные ценности, фабрики, м а н у ф а к т у р ы промышленные товары. Непримиримая ожесточенная война с Англией – это ведь была в конце концов защита интересов французской промышленности от британской конкуренции. Интересы промышленности всегда стояли при консульстве и империи на первом плане. Не случайно через год после установления консульского режима при е д и е о ч н о й поддержке Бонапарта. Было основано общество поощрения национальной промышленности. Его непосредственными организаторами и руководителями стали крупнейшие ученые б е р т о л и Конте, м о н ж ш а п т а л ь В 1802 году была основана торговая палата. В 1803 году палата мануфакту. В 1801 году в Париже открылась первая промышленная выставка. Она показала, что его французской промышленности вслед за Англией наступает время технического переворота в текстильном производстве, в металлургии начинали прокладывать дорогу м а ш и н ы повсеместно вводились технические усовершенствования, и правительство к о н с у л а т а деятельно помогало в этом. Широкий размах приняли строительные работы. В стране прокладывались новые дороги, в том числе знаменитая дорога через Альпы, через Симплон на Милан. Усовершенствовались морские порты и гавани. В города строились новые дома, соответствовшие требованиям нового века. На глазах восхищенных иностранцев, снова устремившихся во Францию, Париж преображался, обогащаясь новыми зданиями, нарядными, красивыми бульварами. Сугубо буржуазный характер власти консулата особенно ясно п р о т у п а л в его антирабочем законодательстве. Закон 12 а п р е л я 1 8 3 я г о года воспроизводил Основные положения закона Левшапелье снова были подтверждены запреты стачек и права рабочих объединяться в союзы. Закон 1 декабря 1803 года о рабочих книжках показывал, что в классовых конфликтах между рабочими и предпринимателями правительство подчеркнуто брало сторону хозяев. Могло ли быть иначе? Правительство консула-та было правительством собственников. Тарвле. Континентальная блокада. Собрание сочинений. Том 3, Страница 9, е 2 2 в о с о б е н н о с т и глава 3. Выше уже говорилось, и здесь следует лишь напомнить, что консулская ь власть естественно защищала и охраняла интересы крестьянства. Но ради крестьянства, с о б с т в е н н и ч е с к о е крестьянство, созданное революцией. не представляла собой важную составную часть и опору нового буржуазного строя. Словом, во всей политике консульской власти со всей очевидностью проступала е е классовая основа, е е буржуазная природа. Но вместе с тем было бы упрощением не замечать своеобразие этой власти, д е й с т в у я в интересах нового буржуазного общества, представляя собой, если так можно сказать, его персональное воплощение со всеми его сильными отрицательными чертами. Наполеон Бонапарт не предоставлял буржуазии полноты власти. Диктаторская власть первого консула, а затем императора, о б о с о б л я л а с ь от класса, интересы которого она защищала. Она стояла над буржуазией, как и над остальными классами. Но отчуждая свою пользу, политические права буржуазии, как и остальных классов, присвоив монополию политической власти идеям. й с т в то в р е м я в интересах буржуазии режим к о н с у л а т а старался предстать перед современниками некой высшей надклассовой, надпартийной государственной властью. Предсказание Бонапарта о том, что мир на континенте повлечет за собой в скором времени мир с Англией, сбылось. 1 октября 1801 года были подписаны условия. м п р е лиминарного мира, а через пять месяцев 27 марта 1802 года в Амьене был заключен мирный договор между Англией с одной стороны и Францией, Испанией и б а т а в с к о й республикой с другой. т о был компромисс с обеих сторон, в целом все же более выгодный Франции. Британия должна была на него пойти, так как она потеряла всех союзников и осталась изолированной в Европе. И истощила до десяти лет войны свои ресурсы и силы. Противоречия между с о п е р н и ч а в ш и м и державами не были устранены, но спорные вопросы старались обходить. Мир был необходим, потому что ни та, ни другая держава не были в с и л а х продолжать войну. С французской стороны договор был подписан Жозефом Бонапартом. Смотри его мемуары. И вот пушки. Ружейные выстрелы смолкли. В Европе воцарилась тишина. Весна 1802 года к а з а л а с ь одной из самых счастливых в начинающемся столетии. Десять лет почти по всем дорогам древнего континента и далеко за его пределами шла война. Уже теряли веру в то, что война когда-либо кончится, и люди снова тревожно прислушивались к звону металла, но то гремели не пушки. То гудели колокола, в о з в е щ а я наступление д о л г о ж д а н н о г о мира. Никогда еще слава первого консула не была так велика, ни одна самая триумфальная победа не принесла такой признательности соотечественников, такой искренней радости народа Франции, всех народов Европы, как день, остановивший войну. Куда, в какую сторону повернет теперь власть, направляемая сильной рукой? Первые дни после заключения мира никто не хотел над этим задумываться. Матери обнимали вернувшихся сыновей, жены мужей, дети отцов. То были дни общей радости. Но время шло. Прошло пасхальное воскресенье впервые отмеченное звоном колоколов и ц е р к о в н ы й м е с с ы в мирной стране. Первый консул говорил пришедшим к нему с поздравлениями по поводу заключения мира д е п у т а ц и и законодательных собраний, о мире, совести. а внутреннем мире, которому он придавал не меньшее значение, чем миру между воевавшими государствами. Но что принесет с собой мир? Во внешней политической деятельности консульской республики два предшествовавших а м е н ь и а н с к о м у миру акта вызывали разноречивые мнения. 5 января 1802 года в л и о н е о т к р ы л и с ь заседание. консульты законодательного собрания цезальпинской республики. миланские патриоты испытывали г о р ь к и е ч у в с т в а направляясь во французский город, чтобы там решать свои дела. но скрипя сердце, приходилось с этим мириться. вторичным освобождением от австрийского гнета итальянцы были обязаны победителю при м а р е н г у с п е р в ы х же заседания начались споры. какое же государство надо создавать? 11 января в Лион прибыл первый консул Французской Республики. с к о р е он выступил в консульской речи на итальянском языке. Он предложил делегатам присвоить учреждаемому государству подобающее и соответствующее его достоинству наименование: не ц и с п о д а н с к а я не ц и з а л ь п и н с к а я а итальянская Республика. Его слова заглушил гром а в а ц и и потрясших зал. Следовало ли удивляться, что когда заседания консульта 25 января завершились, президентом Итальянской Республики был избран генерал Бонапарт. В европейских столицах это неожиданное решение вызвало немалый переполох. Что означает это личная уния, мирную аннексию Италии? Но время охлаждало страсти. Принципиально итальянская республика даже во главе с Бонапартом мало чего отличалась от б о т а в с к о й или г е р м н е т и ч е с к о й республики. Значит, прежний курс будет продолжен. Но искушенные в политике люди обращали внимание на одну подробность в той же итальянской политике первого консула, прошедшую для большинства незамеченной. Речь шла о Тоскале. Во Флоренции была смещена старая династия. Это никого не удивляло, к этому с некоторых пор привыкли. Но Тоскана не стала еще одной дочерней республикой, подобно Лигурийской или г е р м е т и ч е с к о й Она была превращена в королевство Этрурии, и королевский престол был отдан инфанту Пармскому. Объяснили, что это результат сделки в с е н т иль де Фонса с Испанией, но эти объяснения не устраняли чувство неловкости. Французская республика у ч р е ж д а е т монархии. Когда в мае 1801 года король Этьюри со своей супругой, сестрой с р а н с к о г о короля, прибыли в Париж, и в их честь министры стали давать балы за балами, это чувство и ловкости возросло. Генерал Бонапарт воздал много республик. Первый консул умудрился создать короля, писал Тибодо. В какую же сторону будет повёрнут руль государственной власти? Куда идёт страна? Укрепление личной власти в рамках республиканского строя или... Но об этом боялись даже говорить. 6 ф л о р е а л я 10 года, 26 апреля 1802 года, ровно через месяц после а м е н ь е н с к о г о мира, был опубликован закон об амнистии иммигрантам. Они могли вернуться в установленный срок при условии принесения присяги на верность республике. Разъяснялось, что это акт, направленный на преодоление внутренних распри, что это все та же политика внутреннего примирения и национального сплочения, объединения всех французов в одну дружескую семью. Может быть, подобные мысли и воодушевляли законодателей, но прямолинейно мыслящие люди. Резонно спрашивали, почему же медли тогда с о м н и с т е л я е к о б и н ц а м б а б у в и с т а м левым республиканцам, почему рука примирения протянута только вправо и не видно желания протянуть ее влево. Еще через месяц, 19 мая 29 флориара 10 года, был обнародован закон об учреждении ордена Почетного л е г и о н а Закон вызвал противоречивые толки. Одни видели в нем чувство укрепления республики, своего рода противовес возвратившимся эмигрантам, старой аристократии. В его уставе говорилось о долге служения республике, защите свободы и равенства. В уставе была даже статья, о б я з ы в а в ш а я бороться против всех попыток восстановления феодального строя и связанных с ним привилегий и прав. Статут ордена Почетного легиона. создавал действительно впечатление, что это будет истинно республиканский орден. Но в том же уставе находились статьи, которые не могли не смущать республиканцев. Орден состоял из 15 к о г о р т В каждой к о г о р т е было с е м высших офицеров, получавших жалование по 5000 франков, 20 майоров, получавших по 2000 франков, 30 офицеров с жалованием в тысячу франков. И так далее. Создавалась какая-то элита, какая-то привилегированная каста. Она призвана была защищать равенство, но разве сам о р д е н почетного р е г и о н а не опровержение равенства? Разве это не шаг к созданию аристократии? – спрашивал Берулье. При голосовании в законодательных органах 158 голосов было подано против. Наступали новые времена. В этом нельзя было сомневаться. Вскоре все казавшееся смутным прояснилось. Люди, стоявшие близко к первому консулу, к а м б а с р е с р д д и р еще кто-то, дали понять членам законодательных учреждений, что огромные услуги, оказанные Бонапартом нации, заслуживают какой-то формы национальной признательности. Члены трибуната оказались непонятливыми или притворились таковыми. Они хотели поднести генералу какое-либо почетное н o м е н о в а н и е отца народа или великого миротворца. Может быть, ему даже преподнесли бы звание спасителя нации, если бы оно не было скомпрометировано Пишегрю, которого впервые н е е г о притворили. Но Бонапарта т е н к и п ы ш н ы е и никчемные прозвища не устраивали. Его интересовали не громкие фразы, а нечто реальное, к тому же он был отнюдь не прост. Ему было в те годы в высокой степени присуще чувство меры, политического такта, г р а н и ц дозволенного. У него было почти инстинктивное ощущение счёта времени. Он никогда не смешивал то, что может быть им п р и н я т о при жизни, сегодня от своих современников с почестями, которые могут быть в о з д а н ы лишь в посмертной славе. Когда был заключён Амьенский мир, Генеральный совет с е н ы Постановил вознаменование этого счастливого события соорудить в Париже на площади Шатле триумфальную арку в честь Бонапарта, восстановившего мир. Первый консул письмом выразил признательность членам Генерального совета за чувства, воодушевлявшие его р е ш е н и я но практическое его осуществление отклонил, п р е д о с т а в и м будущему веку заботы об этом сооружении, если он ратифицирует ваши добрые мнения обо мне. В равной мере он отвергал, как свидетельствует Редерер, предложения о номиновании площадей или улиц его именем. Это почести н е д л я ж и в у щ и х людей, говорил он. Он строго следил за тем, чтобы не поставить себя в неловкое или смешное положение. В беседе с т глазу на глаз он давал ясно понять, что именно надо считать полезным. В ы п о л н е н и е этой тонкой миссии взял на себя Камбатерс, второй консул. имевший репутацию первого юриста страны, степенный, важный, превосходно совмещал внешнюю строгость и даже торжественность с гибкостью и изворотливостью в разрешении самых щекотливых задач. Недогадливым людям он терпеливо разъяснял, что требуется нечто совсем иное. Речь идет о том, чтобы просить первого консула нести б р е м я власти п о ж и т е л ь н о мимоходом, к а м б ц т а р а замечал, что вероятно в интересах дела было бы удобнее д е л и к а п т н и чтобы вместе с первым консулом тяготы власти всю жизнь делили второй и третий консулы. Сенаторы, с которыми имел дело к а м б а с а р е ц оказались тугодумами и упрямцами. После совещаний в Лориале в мае они решили р а с к о ш е л и т ь с я и прибавить Бонапарту вторые десять лет. п о ж и з н е н н о м к о н с у л ь с т в е ему отказали. Бонапарт был задет, видимо, даже оскорблен этим короборством. Он направил сенат письмо вежливое, сдержанное и д е р з к о е в котором заявлял, что по таким вопросам он считает нужным спросить мнение народа. Это был хорошо рассчитанный ход. Сенаторы были поставлены на свое место. Они не должны забывать, что народ поважнее их. Первый консул дал ясно понять, что он недоволен сенатом. но не по личным мотивам, а как п р е н е б р е г ш и м правами народа. В тонкой политической игре он сумел перехватить инициативу и перейти в наступление. Но надо было еще довести партию до конца. Принимая 14 мая депутацию законодательных учреждений, Бонапарт снова вернулся к этим мыслям. Я был призван занять высшую магистратуру в т о в е ч е когда народ был лишён возможности спокойного раздумья. взвешивая достоинство того, кто был им избран. Республика была тогда р а з б и р а е м а гражданской войной, враг угрожал нашим границам. Сегодня мир восстановлен со всеми державами Европы. Пусть народ выразит свою волю со всей независимостью и полной откровенностью, ее выполнит. Какова бы ни была моя судьба, консул или гражданин, я дам всю мою жизнь величию и славе Франции. Этот солдат, этот простачок, как когда-то пренебрежительно его назвал ничего не разглядевший барах, теперь преподал кичившимся своим многолетним опытом законодателям предметный урок политической тактики. Он их снова переиграл, п р е д с т а в б л а г о р о д н о й и с к р о м н о й роль слуги и народа и вырвав из рук сенаторов п р а в о р е ш е н и я Походя, поставив вопрос во всей ш и р о т е Он добивался еще раз народного одобрения дня 18 м е р а Последующий ход событий не вызывал опасений. Теперь Бонапарт мог отойти в сторону. Он уехал в Мельмезон и больше ни во что не вмешивался. Камбассерсу и Редереру не стоило большого труда разъяснить, что не следует ограничивать п р а в народа решениями навязываемыми сенатом. Это было тем легче, что они обращались уже не к Сенату, показавшему себя не на высоте задач, а к Государственному Совету. По предложению к а м б с р с а Государственный Совет постановил провести всенародный п б л и б е с цит об установлении пожизненного консульства. При обсуждении этого вопроса в законодательных учреждениях лишь четыре голоса были поданы против. Один из них в т р и б у н а т е принадлежал Лазару Карно. п л е б и с ц и т проведенный открытым голосованием, дал 3 5 6 миллиона пятьсот д е в я т ь голосов за и 8 374 тысяч триста семьдесят голоса против. Открыто выступали против Западной армии, возглавляемой Бернадотом. Публично выступил против и л а ф а е т 1 4 т г о термидора десятого года, 2 -го августа 1802 г о года Сенат которому милостиво было даровано право объявить результаты голосования, провозгласил от имени французского народа Наполеона Бонапарта пожизненным первым консулом. Два дня спустя, 16 т е р м и д о р а 4 августа, был обнародован дополнительный сенатус консульт. п о д с к а з а н н ы й Бонапартом, п о л у ч и в ш и й в истории французского конституционного права необоснованное н а и м е н о в а н и е Конституцией. -го года. Если бы сенаторы могли принять на веру аргументы докладчика Кёрню де, то они должны были бы считать, что главной, все поглощающей заботой правительства является наилучшее обеспечение суверенных прав народа. К тупору еще были нужны слова. В действительности сенатус консул ь т 1 6 т г о термидора вносил лишь некоторые частные изменения. или дополнения установленный порядок организации государственной власти первому консулу предоставлялось право назначать себе преемника функции двух других консулов становились также пожизненными Комбасарес не напрасно старался и вносились некоторые модификации в систему выборов государственных органов мало что м е н я в ш и е в существе режима Но б р о з а и ч е с к о е содержание сенатус-консульта ш е т н т термидора было тщательно скрыто под пышным с о т в р е т и е м громких фраз о незыблемости прав народа. Снова торжественно провозглашалось, что власть является лишь выражением воли суверенного народа. Вновь громогласно подтверждалась решимость обеспечить тесную связь высших государственных органов власти с нацией. Слова, слова, слова. Но что они значили? Изменялась ли что? Личная диктатура все более приближалась к монархии, хотя по-прежнему и м а с к и р у е м о й ссылками на народный суверенитет.